Глава 33. Пандея. «Это правда. У Домали действительно не было на тебя серьезных планов, кроме передачи документов. Она и в это не хотела тебя вмешивать, но выбора не осталось», — подтвердил Келестин, пока Дэй наблюдала за Кассией. Та, с пугающей молчаливостью, сидела на диване, снова и снова просматривая видео с Иво. Пандея знала это чувство, сама много раз его пересматривала, загипнотизированная ужасом. Она с трудом остановила запись и больше не включала. Дамали и тому парню удалось уйти к моменту, когда Микель ворвался в кафе. Он так и застал ее оцепеневшей. Дэя тогда не замечала ничего вокруг, слепо таращись на телефон. Микель до нее достучался и сказал, что Кай с Кассией уехали забрать Миниско а когда увидел ролик, нехотя переслал его сестре. Пандея не была свидетелем, как его восприняли Кай с Кассией при первом просмотре. Они все встретились позже в компании Меридии у Дардана Хилла, который отменил рабочие встречи из-за сложившейся ситуации. Кай деловито проинструктировал Пандею, что с Миниском все будет хорошо. Но для проверки они передали его врачам Дардана. Дэя навестила брата, чтобы своими глазами убедиться в его состоянии, и вернулась в главный кабинет. Касси оставалась в некой прострации. Ее молчаливость тревожила не только Пандею, но и Келистина. Тот предусмотрительно отсел подальше. Дарден и Гипнос тоже то и дело поглядывали на нее. разве что Кай не выказывал обеспокоенности, изредка подходя к Касси и что-то шепча ей на ухо. На него она хоть как-то реагировала. Кассия напоминала лишь чудом не сдетонировавшую бомбу. А ее слова про полимархов? Она действительно внесла разлад в их ряды? Поинтересовался стоящий в стороне Микель. Да, полимархов меньше, чем кажется всего 12, включая Домали. Остальные наемники или родственники полимархов, знающие тайну, но родившиеся без их хора «То есть помощников и посвященных в секреты достаточно, но лидеров — единицы», — чуть громче объяснил Келестин, заметив, что и остальные слушают. «Какие способности полимархам даровал и хор Гимеры? А самое главное, какие сохранились?» — уточнил Кай. «Первые полимархи получили частицу чистого и хора. Поговаривали, что он содержал каплю света Гимеры». Он даровал им силу, выносливость, регенерацию. Они не были бессмертными, но выносливее всех царей и могли продолжать биться, несмотря на раны. Они были созданы противостоять воинам Калиго, научились создавать ритуальные кинжалы, куда вливалась их кровь, содержащая крупицы света, невидимые для глаз, но ощутимые для сумеречных аниров, сотворенных из мглы пояснил Келестин, теребя браслеты на запястье. Время, смена сотен поколений, разбавленная кровь. Как я понял, они растеряли почти все свои способности. Света в их крови уже недостаточно, чтобы убивать сумеречных аниров, но раны все еще заживают чуть быстрее, и они выносливее обычных даориев. Слышал, что они экспериментируют, пытаются замедлить растрату своих способностей и усилить остатки света, за какие идеи они только не брались, но я не полимарх. Свои наработки они держали в строгой секретности, и, судя по тому, что я видел, все результаты неоднозначные или провальные. Они просто оттягивают свое неизбежное забвение. Пандея вспомнила рассказ матери об отчаянных попытках вернуть воина в Калигу, и лучше, чем ей хотелось, понимала полимархов но так как они были ее врагами мысленно порадовалось что истинного и хора в их телах практически не осталось это нам на руку вероятно решив также ответил кай вернемся к твоей сестре после гибели отца дамале сперва продолжала придерживаться плана по возведению меня на трон кстати из за смены власти мы сперва бежали в санкт данам поэтому найти нас в Даории было невозможно», — припомнил один из вопросов Микеле Килистин. Его взгляд перемещался от одного слушателя к другому с надеждой на доверие и понимание. Пандея не сомневалась, что он не врет и не скрывает, иногда становясь почти отчаянным в попытках объяснить сторону Домали, Сестру он определенно любил. Но спустя какое-то время тяга к возмездию начала брать верх. Я все чаще ей говорил, что не хочу садиться на трон. Предлагал Дамали все бросить и куда-нибудь уехать. Жить, как обычные Даории в новом мире. Но она никак не могла отпустить жажду мести. «Полимархи бы тебя отпустили, скажи ты, что не хочешь становиться царем», — уточнил Гипнус. Келистин издал сдавленный смешок и мотнул головой. «Разумеется, нет». Я для них ключ к власти. Они намеревались сделать меня марионеткой. Дамали, похоже, это не понравилось. Она медленно склонила троих полимархов на свою сторону и долго держала это в тайне, пока не пришлось действовать. Келестин указал на пандею. Полимархи сочетают в себе ученых, воинов и историков. Они хотели отловить пандею как последнего воина Калиго. Кто знает, какие эксперименты они намеревались на ней поставить. Тогда Домали и совершила переворот, захватив власть. «К несчастью, двоим полимархам удалось бежать, поэтому ты действительно в опасности, если останешься в поле зрения», — пояснил Келестин для Пандеи. «Выходит, Домали спасла меня и тебя от того, чтобы стать подопытным кроликом и марионеткой в руках других». Растерянно уточнила Пандея, не зная, что же думать о домалей Келестин издал очередной страдальческий смешок, потер ладони и сгорбился. Я тоже так подумал, но оказался неправ. Она хотела сохранить тебе жизнь, но решила забрать Анира для собственных целей. В конце концов, с Аниром она забрала и хор Калиго, а тот способен убить даже Бога. Взгляд Келестина прошелся по Каю, Гипнусу и Дардану. «Я не знаю, для чего или для кого конкретно ей это оружие, но сомневаюсь, что просто так. А что касается меня, то она не хотела, чтобы я становился пешкой в руках полимархов, но, как выяснил, намеревалась использовать сама. Как? Решила воплотить план Милая?» и посадить тебя на трон, а самой стать серым кардиналом?» — встрял Микель, сложив руки на груди. Продолжительное молчание вызвало у всех недоумение. Келестин неловко прочистил горло. «Нет, она собиралась убить тебя и Кассию, а меня вынудить прилюдно отказаться от престола, чтобы остаться единственной наследницей». Сказанное звучало настолько абсурдно, что Пандее хотелось рассмеяться в голове раздалось эхо хохота пока в реальности помещение окутала звенящая тишина она не может стать царем едва слышно напомнила кассия не может так же как еще недавно на трон не мог сесть полукровка с вымученной улыбкой возразил килистин переводя взгляд с нее на микеля я знаю как это все звучит, но поверьте Дамали не злодейка она Она просто была слишком привязана к отцу. Мне давно стоило ей рассказать, какой Милай на самом деле. Вероятно, раскрой я правду о том, как он поступил с ее мамой. Да Мали бы ему не верила так сильно, и жажда мести ее бы не поглотила. Я был плохим братом, и упустил момент, но теперь обязан ее спасти. Келестин был искренен. Почти отчаян в своих попытках поменять их мнение о Дамали, но скептический настрой остальных сохранился. Сперва повисла тишина, которую никто не стремился прервать, а после на телефон Касси пришло сообщение. Все напряглись, ожидая, пока она его прочитает. «Дамали хочет обменять его на Келестина. Говорит, что время и место пришлет завтра». Сухо пересказала Касси и подняла глаза на Дардана. «Твои врачи посмотрели видео?» «Да, по их словам, ранение несмертельное при должном уходе и своевременной операции». Голос звучал уверенно. Своим врачам он верил, но вот факт об операции был под вопросом. Пандея повернулась к Келестину. «Ты знаешь, где его могут держать?» «Могу предположить, но раз Дамали знает, что я добровольно с вами, то никогда не станет укрываться в известном мне месте». Среди полимархов есть врачи, способные провести операцию? спросил его Кай. Пандея похолодела, услышав, как Келистин рядом с ней тяжело сглотнул, хотя умело скрыл испуг. Однако врать он не стал, неоднозначно качнув головой. Есть ученые! все-таки выдавил он. Гипнус выругался. Кай потер лицо, скрывая внезапную гримасу раздражения, и резко развернулся. Пандея ожидала, что он что-то сломает, снесет со стола, но тот в последний момент взял себя в руки. Значит, у нас сутки, холодно подытожил Кай, обращаясь ко всем. Без команды Дерека будет сложно, придется поднять всех остальных. Если надо будет, то перевернем весь город. Как насчет объявить награду за ее голову? На полном серьезе бросил он отцу наемников в городе тьма. Выставим настолько крупную сумму, что ее будет искать каждая крыса. Что? Нет, погодите. Встрял Келестин, испуганно вскочив на ноги. Может сработать, согласился Гипнус, игнорируя возражение. Глаз много. Если не она, то группа больше трех даориев разом должна была попасть в чье-то поле зрения. «Нет! Нет, пожалуйста, погодите все Всё-таки привлек внимание Келестин, когда все трое достали мобильные телефоны с явным намерением поднять весь криминальный мир в городе. «Я понимаю, как это выглядит. То есть не совсем понимаю, но, пожалуйста, выслушайте!» «У тебя 30 секунд», — холодно предупредил Кай. Немигающие взгляды Гипнуса и Дардена замерли на Келестине, и тот не сразу справился с заплетающимся языком. Да, скорее всего, ей плевать, выживет его или нет. Микеля она хочет убить просто потому, что считает соучастником и недостойным полукровкой, чтобы сидеть на троне отца. Но самая главная ее цель — это месть Кассии. Она знает, что вы с Иво близки и намерена использовать его в качестве рычага давления. Напрямую обратился он к сестре, стоило ей поднять на него глаза. Но Дамали не дура, чтобы убивать его ради какого-то видео. Он заложник. Она понимает, что попытаться схватить Кая, сына Гипнуса, равносильно убийству, поэтому Иво... Единственный ее шанс, чтобы причинить тебе настоящую боль. «Прости», — моментально отреагировал он, когда лицо Касси исказило гримаса отвращения. «Я понимаю, но просто говорю прямо. Может, видео, постановка?» «Не постановка. Мои специалисты проверили», — возразил Дардан. «Ну или ранение не настолько серьезное?» «Дамали не могла убить его на видео. Такая глупость не в ее стиле. Она расчетливая. Она специально прислала тебе его. Хочет вывести из себя, чтобы ты стала опрометчивой, ведомой яростью. Нам известно про влияние гнева в твоей крови. И Дамали хочет, чтобы ты ошиблась». Все посмотрели на Кассию, которая подвигала челюстью, сдерживая раздражение. После длительной паузы она перевела взгляд на Кая. «Поднимайте всех, но отвалите денег за нее живую. Если сестра хочет, чтобы я разозлилась, то не будем ее разочаровывать». «Нет, Микель, пожалуйста», — с мольбой обратился Келестин к последнему молчаливому участнику, когда остальные принялись за работу. Микель потер щеку, тянул время, подыскивая аргументы, — К внезапно свалившемуся на голову брату, он неприязни не испытывал, оставаясь нейтральным во всех спорах. Извини, но домали оказалась менее дальновидной, чем тебе хотелось. И его ей трогать не стоило.